Глава 60. Последние два квартала, оставшиеся до Пантеона, Лэндон и виктория шли вдоль ряда припаркованных у тротуара такси. Водители машин спали, примастившись на передних сиденьях. Тяга к основу является вечной чертой вечного города. Повсеместная дрема в предвечернем Риме была лишь естественным продолжением рожденной в Древней Испании традиции после полуденной сиесты. Лэндон пытался привести в порядок свои мысли. Однако ситуация казалась ученому настолько странной и нелепой, что сосредоточиться он никак не мог. Всего шесть часов назад он тихо и мирно спал в Кембридже. И вот менее чем через четверть суток он оказался в Европе, чтобы принять участие в сюрреалистической битве древних титанов. Он — известный ученый шагает по улицам Рима с полуавтоматическим пистолетом в кармане твидового пиджака, волоча при этом за собой какую-то малознакомую девицу. лендон покосился на девушку, которая, казалось, была преисполнена решимости. Она крепко, как будто это было само собой разумеющимся, держала его за руку. ни малейших признаков колебания. В ней присутствовала какая-то врожденная уверенность в себе. Лэндон начинал проникаться к ней все больше и больше симпатии. «Держитесь ближе к земле, профессор», — сказал он самому себе. виктория заметила его внутреннее напряжение. «Расслабьтесь», — не поворачивая головы, бросила она. «Не забывайте, мы должны казаться молодоженами». «Я вполне спокоен». «Тогда почему вы раздавили мне руку?» Лэндон покраснел и ослабил захват. «Дышите глазами». «Простите, не понял». Этот прием расслабляет мускулатуру и называется праньяма. Пиранья? Нет, к рыбе это не имеет никакого отношения. Праньяма. Впрочем, забудьте. Выйдя на пьяцца де Ларатунда, они оказались прямо перед пантеоном. Это сооружение всегда восхищало Лэндона. Ученый относился к нему с огромным почтением. Пантеон — храм всех богов, языческих божеств. Божеств природы и земли. Строение оказалось более угловатым, чем он себе представлял. Вертикальные колонны и треугольный фронтон скрывали находящийся за ними купол и круглое тело здания. Латинская надпись над входом гласила «M. Agrippa L. F. Cos. Tertium. Fecit. Марк Агриппо». Избранный консулом в третий раз воздвиг это. Марк Агриппа, зять императора Августа. Пантеон сооружен в двадцать седьмом году до нашей эры. Современный вид принял в сто двадцатом году нашей эры при императоре Адриане. «Да, скромностью этот Марк не отличался», — подумал Лэнгдон, осматриваясь по сторонам. По площади бродило множество вооруженных видеокамерами туристов. Некоторые из них наслаждались лучшим в Риме кофе со льдом в знаменитом уличном кафе «Лататца Диоро» — «Золотая чаша». У входа в Пантеон, как и предсказывал Оливетти, виднелись четверо вооруженных полицейских. «Все выглядит довольно спокойным», — заметила Виктория. Лендон согласно кивнул, однако его не оставляла тревога. Теперь, когда он стоял у входа в пантеон, весь разработанный им сценарий казался ему самому абсолютно фантастичным. виктория верила в то, что он прав, но самого его начинали одолевать сомнения. Ставка была слишком большой. «Не надо волноваться», — убеждал он себя. В четверостише четко сказано «найди гробницу Санти с дьявольской дырою». И вот он на месте. Именно здесь находится гробница Санти». Ему не раз приходилось стоять под отверстием в крыше храма перед могилой великого художника. «Который час?» — поинтересовалась Виктория. «Семь пятьдесят», — ответил лендон бросив взгляд на часы. До начала спектакля осталось десять минут. «Надеюсь, что все это добропорядочные граждане?» — сказала Виктория, окинув взглядом глазеющих на пантеон туристов. «Если это не так, а в пантеоне что-то случится...» Мы можем оказаться под перекрестным огнем. лендон тяжело вздохнул, и они двинулись ко входу в храм. Пистолет оттягивал карман пиджака. Интересно, что произойдет, если полицейские решат его обыскать и найдут оружие. Но тревоги американца оказались напрасными. Полицейские едва удостоили их взглядом. Видимо, их мимикрия оказалась убедительной. «Вам приходилось стрелять из чего-нибудь, кроме ружья с усыпляющими зарядами», прошептал лендон склонившись к виктории «Неужели в меня вы не верите? С какой стати я должен вас верить? Ведь мы едва знакомы. А я-то полагала, что мы молодожены, — улыбнулась девушка».